И мы скоро узнали, в чем состоит их дело. Они хотели присоединиться к нам. Что же до оружия, то они просили нас послать к ним человека, которому они сдадут его. Мы так и поступили. Явившийся ко мне парень рассказал, как дурно обращался с ними их капитан, как он морил своих подчиненных голодом и обращался с ними, как с собаками. Он сообщил мне, что если бы остальные знали, что их примут, Он убежден, что две трети команды покинуло бы судно. Мы убедились, что парни твердо решили действовать, и что моряки они дельные и ловкие. Но я сказал им, что не буду ничего делать без нашего адмирала, который был капитаном на втором корабле. Поэтому я послал свою пинасу «Длинная, узкая, легкая, грибная и парусная лодка» за капитаном Вильмонтом с приглашением приехать ко мне. Но капитан чувствовал себя неважно, и отказался приехать, предоставивший все дело на мое усмотрение. Но прежде чем моя лодка возвратилась, капитан Вельмонт крикнул мне в свой переговорный рупор. «Усилители речи схожи с громкоговорителем». Так что все, а не только я один, услышали его. Он окликнул меня по имени. «Я слыхал, что это парни честные. Скажите им, пожалуйста, что мы их приветствуем, и выставьте им чашку пунша». И так как они не хуже моего слышали, что сказал капитан, то не было нужды повторять его слова. Как только рупор смолк, все рявкнули «Ура!» Да так, что ясно было, как рады они тому, что попали к нам. Но мы привязали их к себе еще крепче тем, что когда прибыли на Бадагаскар, капитан Вельмонт с согласия всего экипажа судна распорядился выдать из общего запаса все жалование, причитавшееся им на судне, которое они покинули. В дополнение мы выдали им в виде поощрения по 20 осмериков на брата. И таким образом мы приняли их в равный пай со всеми нами. Парни-то были отважные и дюжие, всего их было 18, в том числе два мичмана и один плотник. 28 ноября, потерпевши ненастья, мы стали на якорь в некотором отдалении от залива Святого Августина, на юго-западной оконечности моего старого знакомца, острова Мадагаскара. Некоторое время простояли мы здесь, выменивая у туземцев превосходную говядину, и хотя было так жарко, что мы не могли надеяться засолить ее впрок, я все же показал им способ, который мы применяли прежде при засолке. Сперва солили селитрою, а потом вялили на солнце. Мясо от этого становилось на вкус приятным, но не таким казалось оно нашим, так как его нельзя было готовить по-обычному а именно запекать в пирогах, варить ломтиками хлеба в бульоне и так далее. Особенно потому, что оно оказывалось слишком солоно, и сало его становилось или прогорклым, или застывало так, что его нельзя было есть. Пробывши здесь некоторое время, мы стали понимать, что место это для нашего дела неподходящее. Я же, имея на этот счет свои собственные соображения, сказал, что это не стоянка для тех, кто ищет прибыли, что имеются на острове два места, особенно подходящие для нашей цели. Во-первых, залив на восточном берегу острова и путь оттуда до острова Святого Маврикия. На западе Мадагаскара. По этой дороге обычно идут сюда, с Малабарского побережья, к побережья. На западе Бенгальского залива. От форта Святого Георга и так далее. И, если мы хотим подстеречь их, здесь нам и нужно выбрать нашу стоянку. Но, с другой стороны, Мы не очень решались нападать на корабли европейских купцов, так как это были суда сильные и с многочисленным экипажем, и без боя там обычно не обходилось. Поэтому и был у меня другой замысел, который думал я даст барыши такие же, а может и больше, не заключая в себе при этом ни опасности, ни затруднений первой возможности. То был залив Моча или Красное море. «Я сказал нашим, что торговля там развита, суда богаты, а Бабельмандепский пролив – узок». «Бабельмандепский пролив соединяет Красное море с заливом Аденским в Индийском океане». «Так что нам, несомненно, удастся крессировать так, чтобы не выпускать из рук ни одной добычи. И перед нами будут открыты моря от Красного моря вдоль Аравийского побережья к Персидскому заливу и к Малабарской стороне Индии». «Я рассказал им», что еще заметил, когда во время первого своего путешествия обогнул остров, а именно, что на северной оконечности этого острова много превосходных гаваней и стоянок для наших судов, что туземцы там еще мягче и дружелюбнее тех, среди которых мы находимся теперь, так как дурному обращению со стороны европейских моряков подвергались не так часто, как обитатели южных и восточных берегов острова, и что мы всегда сможем с уверенностью отступить, если необходимость, враги или непогода принудит нас к этому. Все без труда согласились с тем, что мой замысел был целесообразен. И даже капитан Вельмонт, которого я теперь называл нашим адмиралом, был одного мнения со мной, хотя сперва хотел отправиться на стоянку к острову Святого в Маврикии и там поджидать европейских торговых кораблей от Караманделя или из Бенгальского залива. Правда, мы были достаточно сильны для того, чтобы напасть даже на английский ост-инский корабль любой силы, хотя некоторые из них, говорят, несут до 50 пушек. Но я напомнил капитану Вельмонту, что если мы нападем на такое судно, то наверняка будут бой и кровь. А потом, если даже мы исправимся с кораблем, груз его не окупится, так как мы не имеем возможности продать его товары при наших обстоятельствах. Нам выгоднее было захватить один, идущий из Англии, Остинский корабль с наличными деньгами, быть может до 40 или 50 тысяч фунтов, нежели три корабля, идущих в Англию. Хотя бы груз их в Лондоне стоит втрое дороже. И это потому, что нам негде было сбывать корабельный груз. Суда же, отправляющиеся из Лондона, помимо денег, полны обычно добра, которым мы можем воспользоваться. Таковы запасы съестных припасов и напитков и тому подобные вещи, посылаемые для личного пользования губернатором в факторе английских сеттиментов. Поэтому, если нам и был смысл охотиться за судами наших земляков, то только за такими, которые шли за границу, а не домой в Лондон. Адмирал, сообразивший все это, решительно согласился со мной. Так, набравший воды и свежих съестных припасов, На месте нашей стоянки, возле мыса Святой Марии, на юго-западном углу острова, мы подняли якорь и пошли на юг, а потом на юго-юго-восток, чтобы обогнуть остров. После приблизительно шестидневного плавания мы вышли из кельватора острова и повернули на север, покуда не прошли порт Дофина. Порт на востоке южной части Мадагаскара. А там взяли на север через восток до широты в 13 градусов 40 минут то есть как раз до крайней оконечности острова, покуда наконец адмирал, держа прямо на запад, не вышел в открытое море, удаляясь прочь от острова. Тогда по его приказу мы повернули и послали шлюп обогнуть крайнюю северную оконечность острова и, пройдя вдоль берега, отыскать подходящую для нас гавань. Шлюп исполнил приказание и вскоре вернулся к нам с сообщением, что нашел глубокую бухту с очень хорошим рейдом. Корабль при полной нагрузке может стоять. И где много островков, вдоль которых имеются хорошие якорные стоянки, глубиной от 10 до 17 фазомов. Туда мы и направились. Как бы то ни было, впоследствии нам пришлось переменить стоянку. В настоящее время у нас не было никакого дела, кроме как сойти на берег, познакомиться с туземцами, набрать свежей воды и съестных припасов, чтобы затем снова выйти в море. Тамошние жители были весьма сговорчивы и имели скот. Но ввиду того, что жили они на окраине острова, скот водился не в большом количестве. Тем не менее, мы решили избрать этот пункт местом для наших встреч. А сейчас выйти в море и поискать добычи. Происходило это в самом конце апреля. Так и вышли мы в море и пустились к северу, к Аравийскому побережью. На побережье Аравийского полуострова Был расположен ряд крупных мусульманских торговых портов. То был далекий переход, но так как от мая до сентября ветры обычно дуют с юга и с юго-юго-востока, то погода там благоприятствовала. И приблизительно в 20 дней мы добрались до острова Сокотра, расположенного к югу от Аравейского побережья и к юго-юго-востоку от устья залива моча или Красного моря. Здесь мы набрали воды. И двинулись далее к берегам Аравии. Не покрессировали мы здесь и трех дней, или около того, как я заметил парус и погнался за ним. Но нагнавший корабль, мы обнаружили, что никогда не случалось идущим добыче пиратам гоняться за более жалким призом. На корабле не было никого, кроме бедных полуногих турок, ехавших на паломничество в Мекку, к могиле их пророка Магомета». А на их джонки не было ничего заслуживающего внимания. Джонка – двухмачтовое палубное судно, главным образом в Китае, Японии и Индии. Кроме небольшого количества риса и кофе. И это было все, чем питались несчастные создания. Так мы отпустили их, ибо право не знали, что с ними поделать. В тот же вечер погнались мы за другой джонкой, с двумя мачтами и несколько лучшей на вид, нежели первая. Захватившие ее, мы обнаружили, что идет она по тому же назначению, что и первая, но едут в ней люди позажиточнее. «Здесь было что пограбить. Кое-какие турецкие товары, бриллиантовые серьги, пяти или шести женщин, «несколько прекрасных персидских ковров, на которых они валялись, да маленькая толика денег. «Потом мы отпустили и этот корабль. «Мы провели здесь еще одиннадцать дней» но не видали ничего, кроме редких рыбачьих лодок. Но на двенадцатый день крессированием завидели мы корабль. Сперва я даже подумал, что корабль этот английский, но оказалось, что это какое-то европейское судно, зафрахтованное для путешествия из Гоа на Малабарском побережье в Красное море и очень богатое. Мы погнались за ним, захватили без боя, хотя на корабле было несколько, но немного пушек. Оказалось, что экипаж его состоит из португальских моряков, плавающих под начальством пяти турецких купцов, которые наняли их на Малабарском побережье у каких-то португальских купцов. Корабль был нагружен перцем, селитрой, кое-какими пряностями, остаток же груза состоял главным образом из микталя. Бумажные изделия европейской выделки появились лишь в XVII веке. Бумажные ткани и большинство шелковых возились с Востока. Слово микталь персидская И шелковых тканей. Некоторые из них были очень дорогие. Мы захватили корабль и увели к Сокотре, но право не знали, что делать с ним по тем же причинам, что и прежде были изложены. Ибо все находившиеся на корабле товары для нас имели малую цену, или не имели вовсе цены. Через несколько дней нам удалось дать понять одному из турецких купцов, что если он согласен заплатить нам выкуп, то мы возьмем некоторое количество денег и отпустим купцов. Он сказал мне, что если мы отвезем одного из них за деньгами, они согласны на это. Тогда мы оценили груз в 30 тысяч дукатов. Старинная серебряная, затем золотая итальянская монета. После этого соглашения мы отвезли на шлюпке одного купца в Дафар, арабский порт, находящийся на Аравийском полуострове, где богатый купец выложил за них свои деньги и приехал обратно на нашем же шлюпе. Получивши деньги, мы добросовестно выполнили наши обещания и отпустили задержанных. Через несколько дней мы захватили арабскую джонку, шедшую от Персидского залива к Мочи с большим грузом жемчуга. Мы выгрузили из нее весь жемчуг, он, кажется, принадлежал каким-то купцам в моче, и отпустили, так как больше на Джонке не было ничего, заслуживающего нашего внимания. Мы продолжали крейсировать в тех местах, пока не заметили, что наши съестные запасы убывают. И тогда капитан Вельмонт, наш адмирал, сказал, что пора подумать о возвращении на стоянку. Тоже говорили и все остальные – так как все были немного утомлены почти трехмесячным скитанием взад и вперед, давшим совсем слабые результаты, в особенности по сравнению с тем, чего мы ожидали. Но мне не по сердцу было расставаться так, без всяких прибылей с Красным морем, и я стал убеждать наших помедлить еще немного, на что они после моих убеждений согласились. Но три дня спустя, к великому нашему несчастью, мы поняли, что встревожили все побережье до самого Персидского залива тем что высадили турецких купцов в Дафаре. Теперь этим путем не решится тронуться ни один корабль, и, следовательно, ожидать здесь чего-либо было безнадежно. Новости эти меня сильно поразили, и больше я не мог противостоять требованиям экипажа возвратиться на Мадагаскар. Как бы то ни было, раз ветер все еще дул с юго-востока, мы были вынуждены повернуть к африканским берегам и мысу Гвардафуй. Крайняя семья. Точка Африки, выступающая в Аденский залив. Так как у берега ветра более переменчивы, нежели в открытом море. Здесь мы наткнулись на добычу, которой не ожидали и которая вознаградила нас за все наше ожидание. В самый тот час, когда приставали к берегу, заметили мы, идущее вдоль побережья к югу судна. Оно шло из Бенгалии, из страны Великого Могола, но штурманом был голландец, если не ошибаюсь, по фамилии фандергест и много моряков-европейцев, из которых трое англичан. Корабль был не в состоянии сопротивляться нам. Остальной его экипаж состоял из индусов, поданных могола, из малобарцев и тому подобное. Было там пять индусских купцов и несколько армян. Кажется, торговали они в моче пряностями, шелками, алмазами, жемчугом, микталем и так далее. То есть добром, которое производит их родина, И теперь на корабле мало что оставалось, кроме денег. Все осьмирики. А это, кстати сказать, и было то, что требовалось нам. И все три моряка англичанина перешли к нам. Тоже хотел сделать и штурман голландец. Но оба купца армянина стали умолять нас не брать его, так как помимо него никто больше из экипажа не умел управлять судном. Так, по их просьбе, мы вынуждены были отказать штурману. Но зато взяли обещание скупцов не делать ему ничего дурного за то, что он хотел перейти к нам.